Я повесил трубку. Арчи, наберите для нее номер мистера Ковена. Помурлыкал Вульф. Глава восьмая. В двадцать минут девятого Вульф медленно обвел взглядом собравшихся. Он был в плохом настроении. Он терпеть не мог работать после обеда и, судя по тому, как он опустил голову, склонив ее чуть-чуть на бок и по легкому тику, подергивающему. Его щеку. Я понял, что работа будет не из легких. Независимо от того, блефовал он с мис Лоуил или нет, а я все-таки склоняюсь к первому, расколоть эту компанию при помощи блефа было невозможно. Пат Лоуил отказалась обедать с нами. Она не только не пошла в столовую, но и не притронулась к подносу, который Фриц отнес ей в кабинет. Естественно, это разозлило Вульфа, и он наверняка отпустил бы по её поводу пару ехидных замечаний. К сожалению, я не мог их услышать, так как мне пришлось выйти на кухню и проверить вместе с Фрицем устройство корпорации звукозаписи. Это единственное, что мне было понятно из предстоящей вечерней программы. Я всё ещё был занят с Фрицем на кухне, когда раздался звонок. Открыв дверь, я обнаружил всю компанию, стоящей на пороге. Мы обошлись с ними лучше, чем они со мной. Раздевшись, они прошествовали в кабинет, где каждому было предоставлено кресло. Они уселись, и Вулф медленно обвёл их взглядом слева направо. Гарри Ковен в красном кожаном кресле, его жена, потом Пат Лоуэлл и немного в стороне, прямо напротив меня, Пит Джордан и Байрам Хилдебранд. Не знаю, какое впечатление вынес Вулф из своего осмотра. Со стороны это выглядело так, словно он вступил в бой с единым фронтом сплочённых противников. На этот раз вам с Гудвином не удастся сфабриковать очередную ложь. Выпал конь. Слишком много свидетелей. Он был взвинчен до предела. Я думаю, он принял стаканов шесть, а может и больше. Но так мы ничего не выясним, возразил Вулф. Мы все завязаны в этом деле, и болтовнёй тут не поможешь. Вы не хотите отдавать мне миллион долларов, и я не хочу терять лицензию. Полиция не хочет, чтобы к длинному списку прибавилось ещё одно нераскрытое убийство. Стало быть, центральным и основным событием для нас является насильственная смерть мистера Гетца. Вот я и предлагаю рассмотреть этот сюжет. Если мы установим, вы сказали, мистер Лоуэлл, что знаете, кто его убил. Что же вы не сообщаете полиции? Сразу всё и разрешится. Глаза Ульфа сузились. Что вы имеете в виду, мистер Ковен? Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ну, значит, мы просто не допоняли друг друга. Я слышал ваш разговор с мисс Лоуэлл по телефону. У меня создалось впечатление, что на вас подействовала моя угроза заявить в полицию, и именно поэтому вы здесь. А теперь вы, я не боюсь ваших угроз, шантажист. Вы у меня попляшете. Вы полагаете, в таком случае вам всё равно, кому я передам свою информацию, вам или полиции. Впрочем, мне не всё равно по единственной причине, и я бы хотел в дверь позвонили. Обычно, когда мы принимали клиентов, дверь открывал Фриц, но сейчас он был занят на кухне, поэтому я встал и обойдя полукруг кресел, вышел в холл. Одного взгляда в глазок было достаточно. Я вернулся в кабинет и подождал, пока Вульф не встретится со мной глазами. Посыльный по поводу кресла произнёс я: